Они пригодится, скажут, мелковат, все равно усердие зачтется. Глядишь, все, кто сидят сейчас за столом, окажутся и у него. Будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю, ведь смысл жизни в счастье, а успех – начало счастья. Об этом думалось в тот званый вечер, кричит у Тансыгбаеву, и, сидя за столом,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 немигающий мигающий, соколиный взор которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему, «Отсюда уйдем вместе со всеми, только домой». Танцегбаев нехотя кивнул в ответ. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове возревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Куттыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных,